сидевшему во втором ряду. «Мой добрый друг, скажи, каким ремеслом ты владеешь?» «Я работаю писарем», – ответил слушатель. «Делаю записи на глиняных дощечках». «Именно этим ремеслом я заработал свои первые медяки, поэтому и тебе ничего не помешает воспользоваться возможностью разбогатеть». Затем он обратился к румяному мужчине, сидевшему чуть позади. «Скажи, чем зарабатываешь себе на хлеб?» «Я мясник», – ответил Розовощекий. «Я покупаю у крестьян козлов, забиваю их и продаю мясо домохозяйкам, а шкуры – обувщикам». «Видишь, у тебя тоже есть возможность зарабатывать, так что и тебе ничего не помешает разбогатеть». Так продолжал Аркад, выясняя у каждого, чем они зарабатывают на жизнь. Когда опрос закончился, он сказал, «Теперь вы видите, что существует много ремесел и занятий, которые позволяют человеку зарабатывать деньги. Каждый из них – золотой ручеек, от которого можно сделать ответвление так, чтобы часть золота стекала в ваш кошелек. В зависимости от вашего умения и способностей поток золота может быть большим или маленьким. Вы согласны? Сидевшие в зале дружно согласились с ним. В таком случае разве не разумно начать строить свое богатство, основываясь на том источнике дохода, который есть у каждого из вас?» – спросил Аркад. И с этим согласились его ученики. Затем Аркад обратился к скромному мужчине, который назвался торговцем-яйцом. «Представь, что у тебя одна корзина, в которую ты каждое утро кладешь по 10 яиц, а вечером берешь из нее 9 яиц. Что произойдет со временем?» «Она окажется переполненной. Почему?» «Потому что каждый день я кладу в нее на одно яйцо больше, чем забираю». Тогда Аркад обратился с улыбкой ко всему залу. «У кого-нибудь из вас есть тощий кошелек?» Поначалу слушатели выглядели озадаченными, но потом расхохотались и дружно достали свои кошельки, помахивая ими в воздухе. «Хорошо», – продолжал Аркад. «А теперь я открою вам первое правило обогащения». Проделайте то же самое, что я предложил торговцу яйцом. Из 10 монет, что вы положили в свой кошелек, доставайте только 9, которые будете тратить на свои нужды. Тощий кошелек сразу же начнет пухнуть, и вы вскоре ощутите приятную тяжесть в своих руках, что принесет вам невероятное удовлетворение. Не советую смеяться над моими словами, какими бы простыми они ни казались. Правда всегда проста. Я вам сказал уже, что поделюсь с вами секретом своего богатства. Так вот, начиналось оно с таких простых вещей. Мой кошелек был пуст, и я ненавидел его, потому что он не мог удовлетворить моих желаний. Но как только я стал брать из кошелька 9 десятых того, что клал в него, он стал наполняться. То же произойдет и с вашими кошельками. А теперь... Я расскажу вам об одной странности, которая для меня до сих пор остается загадкой. Как только я начал тратить на свои нужды 9 десятых заработка, я заметил, что этой суммы мне вполне хватает. Особой нужды от этого я не испытывал. И мне даже показалось, что зарабатывать стало легче. Наверное, в этом есть польза, смысл. Получается, что золото устремляется в тот кошелек. который никогда не бывает пустым. Какие желания одолевают вас сильнее всего? Может быть, это желание ежедневно удовлетворять свои потребности, приобретая драгоценности, роскошную одежду, вкусную пищу, то есть то, что быстро проходит и забывается? Или же вам нужно солидное приобретение, золото, земли, стада, торговля, доходные предприятия? Монеты, которые вы достаете каждый день из кошелька – Приносят первое. Монеты, оставленные в кошельке, принесут последнее. Итак, мои ученики, запомните первое правило обогащения. Из каждых 10 монет, положенных в кошелек, тратить только 9. Обсудите это между собой, а если кто-то докажет, что я ошибаюсь, скажите мне об этом завтра, когда мы встретимся вновь. Правило второе. Контролируй свои расходы.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 Мы согласились, что 9 десятых своего заработка человек откладывает на то, чтобы жить и наслаждаться жизнью. Так вот, если хотя бы девятая часть этих средств обернется прибыльным вложением, богатство будет расти еще быстрее. Пятый урок Аркад начал с этих слов. Большинство жителей Вавилона содержат свои семьи в убогих квартирах. Они платят домовладельцам солидные ренты за жилища. в которых приходится ютиться, и даже нет возможности развести сад, а дети вынуждены устраивать свои игры на пыльных улицах. Не может семья быть счастлива в тесноте, не имея собственного дома, где просторно и чисто, во дворе которого жены выращивают не только красивые цветы, но и полезные травы и культуры. Человеку приятно есть инжир со своих деревьев, пить вино, приготовленная из собственного винограда. Человеку важно иметь свой дом, которым можно гордиться, в благоустройство которого он вкладывает свои силы. Вот почему я рекомендую каждому мужчине обзавестись собственной крышей над головой, которая бы служила надежным укрытием и для него, и для его семьи. В том, чтобы приобрести собственный дом, нет ничего невозможного для тех, кто поставил перед собой такую цель. Разве не проявил наш великий царь мудрость, существенно расширив границы Вавилона так, чтобы на его землях располагались красивые дома для горожан, к тому же доступные по цене. Кроме того, скажу я вам, мои дорогие ученики, ростовщики с радостью сужают деньги тем, кто желает вложить их в покупку дома и земли. Вы вполне можете воспользоваться судой, чтобы оплатить труд каменщика и строителя. А отложенное вами золото станет гарантией вашей платежеспособности. Отстроив собственный дом, вы будете расплачиваться с кредитором, регулярно возвращая оговоренную сумму денег, точно так же, как раньше вы расплачивались с домовладельцем. Поскольку каждый платеж будет снижать сумму вашего долга, через несколько лет вы сможете расплатиться с ним. И тогда в душе вашей поселится радость, ведь вы станете обладателем собственности и платить за нее вам придется разве что налоги. Жены ваши будут чаще ходить на реку, чтобы стирать ваши одежды, а возвращаясь с реки, приносить с собой по мешку воды, чтобы поливать цветущий сад. Становясь владельцем собственного дома, человек открывает для себя массу приятных ощущений. К тому же у него заметно снижаются расходы на проживание, и он может направить эти деньги на удовлетворение своих желаний. Вот вам и пятое правило обогащения. Стань собственником собственного дома. Правило шестое. Обеспечь доход на будущее. Жизнь каждого человека восходит от младенчества и продолжается до самой старости. Такова дорога жизни.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 Это уже похоже на достижимую цель. Подкрепив свое желание получить 5 золотых монет силой и умением, человек может сделать следующий шаг, задавшись целью получить 10 монет, потом 20, 1000 и наконец стать по-настоящему богатым. Научившись хранить маленькое богатство из нескольких монет, он уже способен сберечь состояние. Так накапливается не только опыт, но и богатство.